Глава 14. Ночь черной луны. Змей. Закуски уже были разложены на принесенной нами скатерти. И наши, адекватные и очень сомнительные, норовящие расползтись, закуски ундин. Шестеро хвостатых рыбин выбросились на берег, чтобы составить нам с Майей компанию. К тому времени мы официально получили от них добро на использование их магически активного берега для возведения портального артефакта. Такое же вкопанное медное блюдо на вид, но поменьше, и портальный синапс, но более стабильный и непрозрачный. Если в такой опускаешь руку с предметом, она не исчезает из виду. Через такой будет сложнее заказать нужный предмет, да и размеры маловаты, но для связи самое то. Пока Майя держала внутри него включенный телефон, все работало. Мы с ундинами пережидали молча, пока над заводью разносились голоса. Взволнованный и счастливый Майя и искаженный динамиком техники, голос ее собеседницы. Майя успела за несколько минут позвонить своей бабушке, наврать, что поживет в эко деревне, станет учиться удаленно и будет звонить при возможности и завершить разговор. Я подошел к Майе и опустился рядом посмотрел через ее плечо. Майя нажимала на квадратные символы на экране телефона, пока тот не заполнился изображениями лиц, в одном из которых я опознал земную версию майиного купчика, то есть ее тамошнего жениха. Этих двоих, увы, она в своем сознании пока разделяла. Но вдруг ее пальчик на экране замер. Возникла картинка этого жениха, обнимающего и целующего какую-то развязных хохочущую бренетку. Майя ахнула, она не вынимала аппарат из портального артефакта долго, пока ее пальчики не задрожали. Но потом, видимо, забылась, выдернула из ореола действия портала руку с телефоном, изображение тут же погасло. Мая, начал я, но не договорил. По щечкам моей рыжей девочки праздника струились слезы. Она их вытерла, попыталась улыбнуться — Получилось плохо. А меня просто выбесило, что она так реагирует. Это получается, что тот подлец занимает в ее сердце значимое место. Так ее жених изменил ей при первой возможности. Так гнилой, смертный. Я бы боготворил такую женщину, как Майя. Я бы... А еще она переживает о нем, будучи рядом со мной. Выходит, он ей дороже. А я-то уже свыкся с мыслью что мы с Майей будем... вместе. Ярость давила виски. Я ощутил, как сквозь кожу прорастают змеиные чешуйки, как удлиняются клыки. «Эй, все в порядке!» Майя взяла меня за руку и добавила, еле слышно. «Ты скалишься, змей. Клыки удлинились. Ты пугаешь наших друзей, Ундин. Я... Если это ты за меня переживал, то спасибо. Я в порядке. Так даже лучше». Майя не выглядела так, будто предательство жениха переносит легко. Но клыки я все же втянул. Она его забудет. Ей нужно время. Времени у нас полно. А когда она будет готова, я окажусь рядом. И вот тогда, как специально, визуальным напоминанием пришли они. Люди всегда не вовремя. Я не про Маю, конечно. Я про этих... Я должен был почувствовать их приближение заранее, но увлекся Майей. Сегодня была так называемая Ночь Черной Луны. Местные жители связывали с ней всякие мистические верования, и не без причин в этом мире в эту ночь и впрямь магический фон повышался. И местные одаренные давно установили, что в такую ночь можно зачаровать кости кровавым заклятием, поднять малыми трудозатратами, ненадолго, мертвеца, призвать мощного духа разрушителя или украсть чужую магию. Заклятие, которое меня здесь пленило, было вроде плотоядного цветка ловушки. Поглотив мое имя, оно поглотило мою магию, большую ее часть. Но тогда, много лет назад, я успел понять, что происходит, и принять меры упасть на это болото. Зачаровать остатки силы, связать с местной магией, но сохранить крохи колдовства, человечности и надежды. Я начал жить на этих болотах, именно тогда они стали змеевыми. Сильные маги поняли, что в их капкан попало иномерное существо, которое им не по силам. «Я». Им было меня не поглотить. Но они смекнули, что взять меня измором «можно». Так что они обучали подручных, как откусывать от моей силы по куску, обливать землю зельями из мертвой воды, осыпать заговоренной солью. В другое время для меня эти смешные маленькие магические шашки людей были словно мошки, от которых впору отмахнуться. Но в ночь, когда сюда попала Майя, ее явно призвали с целью контрольного выстрела мне в голову и подгадать явно хотели, под ночь... Черной луны. Но заклятие творил кто-то недостаточно умелый, и они промахнулись на неделю. В итоге Майя попала сюда без сил. У них не получилось извлечь ее магию и вытянуть при ее помощи остатки моей. Я забрал Маю, но теперь, этой ночью, мне предстояло принять бой. Люди с оберегами ворвались на мое болото. В поисках ведьмы, воскресительницы покойников, но главный источник силы, что поможет увидеть меня и, как только смогут, вытянут мою магию. Зелья и порошки у них были наготове, а еще в кулаке купчика зажат ритуальный кинжал. Это для маи. Это чтобы собрать ее силу через кровь вместе с жизнью, поглотить магию, взглянуть ее глазами. Зрительного контакта на миг им будет достаточно, чтобы довершить дело, чтобы проклятие меня доело, чтобы вокруг ядовитого цветка, что я заключил в стеклянный колпак и окружил обережными сущностями, в образе маленьких змеек лопнула защитная капсула. Но пока люди не видели меня, не видели Ундин, но проблема была в том, что они видели Майю. И этот кубчик, будь он не ладен... Естественно, заметил ее и с покриками ринулся в сторону Майи. «Я мог бы укрыть ее русалочьим пологом!» Отвратительно спокойным тоном предложил лазурный Ундин. «Твой полог не скроет ее, посмотри на их амулеты. Я сам в состоянии защитить ее!» Перебил я Ундина. У меня вышло более злобно, чем стоило бы, но уж ничего не мог с собой поделать. Всякая попытка отобрать у меня Майю... Даже намек на нее, даже когда никто не намекал, а мне померещилось, это ввергало меня натурально в ярость. Иундин больше не предлагал помощь. Он сделал хуже. Люди медленно и неумолимо приближались вдоль берега. А лазурный кит тем временем начал осуждающе шлепать плавниками и приговаривать. «Ну, разумеется, хозяин топи. Девушка привлекает их внимание». Она человек куда больше, чем ты или я. Она в отличие от тебя может с ними уйти, пересечь границу, которая для таких, как мы, непреодолима. Без понятия, как тебе удалось ее уговорить остаться. Кстати, Майя, как? Что он тебе наобещал за то, что будешь жить с ним на болотах? У Майя отвисла челюсть. Удин просто из чисто рыбьей непосредственности указал ей на мою ложь, на предательство. Люди с факелами все приближались. А я теперь смотрел только на Маю. «Он бредит, Майя. Я говорил тебе, что у «Он говорит правду», — перебила Майя. «Это был не вопрос, а именно утверждение. Причем звучало оно, словно девушка буквально раздавлена моим поступком. Майя...» «Я правда могу уйти, Змей?» «Нет», — прошипел я. Она поняла меня правильно — Технически она может уйти, магия проклятия ее не держит, но ее держу я, я запрещаю, я не отпускаю, я не друг, я злодей, оказывается. И оправдание, и пояснение излишни. Майя ухватила суть, она всегда считывала мои истинные намерения за секунду до того, как я успевал надеть маску, а люди уже пришли. За спором я не заметил, что они решили действовать наверняка. И просто Вадик метнул с удивительным для купеческого сынка проворством ритуальный кинжал и закрыл Майю собой. И понял сразу несколько вещей. Этот купеческий сынок изменился. Уже не тот наивный мальчишка, который неловко посыпал границу солью, застревал в куске скелета и облизывался на хорошенькую Майю. Нет... Место в его теле занял другой, его предок, наставник, тот, кому давно не должно было остаться место в мире смертных, тот, кто когда-то захлопнул мою ловушку, маг, безумец, пересекший черту, подселенец в слабом алчном пареньке. И кинжал, что он метнул, был непростой, он вытягивал магию, и я понял, что меняюсь что лезвие с дикой мощью высасывает из меня магическую суть. Я был в безопасности, но сам подставился, защищая Майю, и теперь чешуя, змеиные зрачки и апогеем всего было вот что. Я сорвал с шеи тот самый флакон, что Майя добыла мне на кладбище, и влил жидкость опешившей девушки в рот. Она закашлялась. Она на несколько мгновений перестала дышать, И просто рухнула навзничь. Я сходил с ума от мысли, что она может пострадать, хотя умом и понимал, что Майя будет в порядке. И мертвую воду я хотел использовать для других целей, но вместо этого сделал Майю, невидимой для врагов, людей всяких обезумевших магов. Сделал ее нашей, а не их. Закрыл для нее границу, но и спрятал от убийц. Она лежала неподвижно, на спине, Только слезинка стекала с идеального лица, по виску убегая в ухо. Больно. Как же было больно. Мне жаль. Майя. Я тронул неподвижную руку. Я чувствовал, она отдернула бы ее от меня, если бы могла. Майя, это для твоей безопасности. Тебя теперь не видно, как и нас. Хотелось бы оправдаться тем, что мертвая вода — маскировка для спасения, и эффект ее пройдет, но... «Правда в том, что я испытал недостойное удовольствие, погрузив Майю в зону своей власти. Такая доза мертвой воды привяжет ее к магической земле месяцев на шесть. И этой недостойной, невозлюбленного, друга эмоции, эмоции тирана, хозяина мне не удалось скрыть от Майи. Наверное, тогда я разбил ей сердце». Кинжал из моего тела выдернул лазурный Ундин, проявив неожиданное мужество — Его ладонь дымилась, и он, цедя сквозь зубы ругательства, опустил ее в воду лагуны. А после Ундины осторожно забрали и неподвижно лежащую Маю. «Мы унесем ее на островок. Мы проследим, она не пострадает». «Хорошо, Сундиена». Моя речь уже не могла быть прежней. Змеиный род для нее куда хуже подходил. Мгновением позже я стал видимым для смертных. Завершил оборот, предстал перед ними в своей сути огромным крылатым черным змеем. Теперь вопли стояли на весь лес. Подельники и даже первый помощник сбежали. Не сбежал только старый маг-подселенец, что занял тело юного купчика. Было странно узнавать его проступившие на юном лице донора черты. Черты мага, которого увидел первым, попадя в этот мир. Черты, которые он для безопасности стер из моей памяти проклятием даже раньше, чем мое имя. Маг озирался в поисках Майи. Его глаза изменились, в них был такой же змеиный зрачок-нитка, как и в моих. Маг-подселенец вытянул через свое проклятие из меня достаточно силы, чтобы жить непозволительно долго и чтобы тоже обернуться змеем. «Белым змеем». И он продолжал искать Майю. «Сладкая девочка! Съем ее вместе с ее вкусной магией!» шипел белый змей. Я замер, сложив хвост кольцами, едва заметно покачиваясь в боевой стойке. Он сильнее меня. Он украл большую часть моей магии, однако... Он не знает, что такое быть зверем. Его тело не рассчитано на оборот, и хуже того, наоборот, не рассчитан его разум. Оборачиваться змеем — территория вечной борьбы, история вечного сдерживания холодного, яростного животного, которое живет по другим моральным законам. И самое сложное, если оборачиваешься хладнокровным хищником, сохранить в себе человека — Я шипяще рассмеялся. «Подселенец!» — позвал я белого змея. «Судьба мудра, если бы тебе полагалось обращаться, ты бы родился зверем. Но ты, человек, твой разум не приспособлен. Я помогу тебе вернуть человеческий вид» а потом ты вернешь мне краденную магию и отстанешь от моей женщины. «Твоей!» — шипяще рассмеялся белый змей в ответ. «Не заговаривай мне зубы, я желаю власти!» «Власть — это бремя, подселенец!» «Это ответственность. Обращаться с зверем — значит уметь его сдерживать. Всегда, каждый миг. Если не будешь, он победит. Ты перестанешь быть человеком». «Не хочу быть человеком!» — зашипел белый змей. И ночные небеса распорола молния. Что ж, магия услышала волю нового носителя. Белый змей заметил маю на островке, устремился к ней, но я бросился перерез. Мы сцепились в шипящий комок, рухнули в воду, перепугав Фундин. Белый змей был ядовит, но слабел с каждой атакой, так что я намеренно подставлялся под его укусы. Подселенец не понимал, что происходит, а я знал. С каждым выпадом он терял человечность, а я лишь получал рану и порцию яда. Возможно, я умру, но белый змей потеряет себя человека. Подселенец, несмотря на мое сопротивление, теснил меня все ближе к неподвижному телу Майи на островке». Я отшвырнул врага прочь своим хвостом и за выигранные пару мгновений успел бережно обвить кольцами своего тела девушку. Стал ее коконом, ее живой скорлупой, защитой от града укусов обезумевшего подселянца. Он уже забыл о своей цели. Забыл о бомбициях, забыл о колдовстве. Остались лишь яростные рефлексы, усиленные кратно украденной у меня магией. Он хотел убить и съесть мою. И меня... Иундин. А потом хотеть ему тоже стало сложно. Он просто бездумно атаковал. И взывать в его ментальном поле стало некому. Все, как он хотел. Первородная магия исполняла озвученное им желание. «Я не хочу быть человеком!» Он все еще кусал меня. Но это было неважно. Он отдавал мне не только яд. «Я справлюсь. Я должен». А белый змей с каждым укусом слабел. Наконец он вцепился мне в бок, в середине черного чешуйчатого тела, и уже не смог выдернуть из моей плоти свои зубы, настолько обессилил, А я тогда позволил Кокону раскрыться и выпустить немного ожившую Майю на волю. Она очнулась. В ее руках сверкнул тот самый кинжал. Если она сейчас меня ему ударит, я не стану сопротивляться. Я заслужил... Лишь бы о ней позаботились. Но она вместо этого царапнула белый хвост присосавшегося ко мне змея, и тот начал сдуваться в размерах. Моя слабо улыбнулась мне. — Я представила его маленьким, — пояснила она и обессиленно осела на землю, и почти сразу потеряла сознание. Что естественно... Ведь она вбухала в свое действие немерено магической силы, которой, кроме как на портальных артефактах, еще и не научилась пользоваться. А с моего бока скоро отвалился маленький белый змей. Магия исполнила его желание «не хочу быть человеком». Вот он и перестал им быть. «Филинамон». До этого тихо сидевший на ветке ближайшего дерева и молча, созерцающий бой, спикировал на нас, подхватил когтями маленького, панически шипящего белого змея и унес в неизвестном направлении. А я провожал белого змея взглядом и вдруг понял, что в какой-то момент разглядел в нем свое отражение. Низкие порывы, подлость, похоть — этого ли заслужило... Это рыжая красавица Майя с добрым сердцем. «Нет. Конечно, нет. Майя, мне действительно жаль. Я погряз в тебе, я пропал. Это случилось так быстро, так неуправляемо, как падение с высоты. И лишь ты можешь дать мне крылья, чтобы не разбиться. Но после такой моей подлости, конечно, не дашь». «Майя спасена». Я погружаюсь в магический сон, из которого или вынырну восстановленным, или уйду в посмертие, но все равно буду приглядывать за Майей. Я несколько раз просыпался в горячечном бреду. Руки Майи летали где-то рядом, меняли компрессы на моем лбу. Лоб. Человеческий Лоб. Несколько раз я приходил в себя и видел, как она читает в кресле, подтянутом к изголовью моей кровати. Несколько раз я просыпался, и ее рука сжимала мою. И постепенно, от пробуждения к пробуждению, обида на ее лице выцветала. Возможно ли, что она со временем меня простит? Она кормила меня с ложечки бульоном, поправляла подушки. Я лежал. «Ты простишь меня, Майя». «Это будет не скоро», — бурчала она. Но иногда я просыпался и понимал, что она лежит поверх одеяла рядом. И надежда на прощение разгоралась во мне. И я выздоравливал. «Быстрее».